13. -е. Сперва у Яна просто не укладывалось в сознании, что здесь собирают не фюзеляж небольшого воздушного лайнера. Перед ним был металлический скелет 20 метров в длину, идеально обтекаемой формы, окруженный легкими фермами лесов, по которым карабкались рабочие с инструментами. «Да», — сказал Салливен на вопрос Яна, «мы пользуемся стандартной авиационной техникой, и люди эти в большинстве авиастроители. Такая громадина и вдруг живая. Трудно поверить, правда? И даже способна выскочить из воды. Я не раз видел такие прыжки». Все это прелестно, но Яна занимала другое. Он внимательно оглядывал громадный скелет, отыскивая подходящее укрытие для своей кельи. Салливин ее окрестил. Гроб с кондиционированным воздухом. Сразу же стало ясно. Об одном можно не беспокоиться. Места хватит. Тут разместилась бы добрая дюжина зайцев. «Похоже, каркас почти закончен», — сказал Ян. А когда вы будете обтягивать его шкурой? Кита уже, наверное, изловили, раз вам известно размеры скелета. Сальвина это замечание явно позабавило. Мы вовсе не собирались ловить кита. Да у них и нет шкуры, в обычном смысле слова. Едва ли удалось бы обернуть этот каркас пленкой вроде рыбьего пузыря, но толщиной в 20 сантиметров. «Нет, мы эту штуку заменим пластмассой и аккуратненько раскрасим. Когда закончим, никто не сможет распознать подделку». «В таком случае», — подумал Ян, — «куда разумнее было бы сверхправителям сделать фотоснимки, а экспонаты в натуральную величину мастерить самим на своей планете». Но, может быть, их грузовые корабли возвращаются домой порожняком, и пустячок вроде двадцатиметрового спермоцетового кита для них все равно, что ничего? Когда располагаешь такими силами и возможностями, стоит ли экономить по мелочам? Профессор Салливен стоял подле одной из огромных статуй, которые оставались головоломной, Загадкой для археологов с тех самых пор, как открыли остров Пасхи. Каменный король, бог или кто он там был, словно следил незрячими глазами за взглядом Салливена, когда тот осматривал свое творение. Салливен по праву гордился плодом своего труда. Какая жалость, что его детище вскоре станет навсегда недоступно человеческому взору могло показаться, будто некий безумный скульптор воплотил видение, которое примерещилось ему в пьяном бреду. И однако это было точное отражение жизни, а скульптор — сама природа. Пока не появились усовершенствованные подводные телевизоры, редким людям случалось видеть подобное, да и то лишь в краткие миги когда великаны в пылу схватки вырывались на поверхность. Борьба разыгрывалась в нескончаемой ночи океанских глубин, где спермацетовые киты охотились за кормом, а корм решительно не желал быть съеденным заживо. Громадная пасть кита с нижней челюстью, зубастой как пила, широко распахнулась, готовая сомкнуться на теле жертвы. Голову почти не различить под сетью белых мясистых извивающихся щупалец. Исполинский спрут отчаянно борется за свою жизнь. Там, где щупальца попадали на шкуру, ее пятнают мертвенно-бледные следы присосок 20 см поперечнике, если не больше. От одного щупальца уже остался только обрубок, и нетрудно предвидеть исход боя. В битве между двумя самыми большими тварями на земле победитель всегда кит. Сколь немощен лес щупалец, у спрута одна надежда — спастись бегством, прежде чем неутомимо работающая челюсть распилит его на куски. Огромные полметра в поперечнике ничего не выражающие глаза спрута В упору ставились на палача, хотя, скорее всего, во тьме океанской пучиной противники и не могут видеть друг друга. Композицию эту, длиной больше 30 метров, окружала клетка из легких алюминиевых ферм, оплетенная канатами. Осталось лишь подхватить ее подъемным краном. Всё готово. Все к услугам сверхправителей. Салливин надеялся, что они не замешкаются. Ожидание становилось томительным. Кто-то вышел из кабины под яркое солнце. Видно, ищет его. Салливин издали узнал своего старшего помощника и пошел ему навстречу. — Я здесь, Билл? Что случилось? Тот, явно довольный, протянул листок радиограммы. «Приятная новость, профессор. Нам оказывают высокую честь. Прибывает попечитель. Хочет самолично осмотреть наш экспонат перед отправкой. Представляете, какая о нас пойдет слава? Это нам очень пригодится, когда будем просить о новых ассигнованиях. Признаюсь, я давно надеялся на что-нибудь в этом духе». Профессор Салливен проглотил застрявший в горле ком. Он всегда был не против славы, но на сей раз она может оказаться излишней. Карлен остановился у головы кита, посмотрел вверх на громадное тупое рыло, на усеянную желтоватыми зубами челюсть. «Что-то он сейчас думает», Стараясь казаться спокойным, спрашивал себя Салливин. «Держится, естественно, не признака подозрительности, и приезд его можно объяснить очень просто, но хоть бы он поскорее убрался во свояси». «На нашей планете нет таких больших животных», — сказал Карролен. «Это одна из причин, почему мы просили вас сделать такую композицию. Моим...» «Соотечественникам она очень понравится». «Я полагал, при том, что сила тяжести у вас невелика, там могут водиться очень большие звери, ведь сами вы гораздо больше нас». «Да, но у нас нет океанов, а когда речь идет о размерах, суши с морем не сравнится». «Совершенно верно», — подумал Салливин. «И, по-моему, это новость. Никто не знал, что на их планете нет морей. Яну, черт его дери, будет очень интересно». А Ян в эти минуты сидел в хижине за километр отсюда и в бинокль с тревогой следил за инспекторским обходом и твердил себе, что бояться нечего». Даже при самом тщательном осмотре кит свой секрет не выдаст. Но вдруг Каролин все-таки что-то заподозрил и теперь играет с ними, как кошка с мышкой. И Сальвена одолевала тоже подозрение, потому что Каролин как раз заглянул в разинутую пасть. «В вашей Библии, — сказал он, — есть замечательный рассказ об иудейском пророке, «Некоем Иони. Его сбросили с корабля, но в море его проглотил кит и целым и невредимым вынес на берег. Как, по-вашему, не могло быть источником этой легенды подлинное происшествие?» «Я полагаю», — осторожно отвечал Салливин, — «это единственный письменно удостоверенный случай. Когда китолов был проглочен...» и вновь извергнут без дурных для него последствий. Разумеется, если бы он пробыл внутри кита больше нескольких секунд, он бы задохнулся. И ему необычайно повезло, что он не угодил под зубы. История почти невероятная, но не скажу, что уж совсем невозможная. — Очень любопытно, — заметил Карролин. Еще минуту он смотрел на громадную челюсть, потом пошел дальше и начал разглядывать спрута. Салливен невольно вздохнул с облегчением. Оставалось надеяться, что Каролин не услышал. «Знаю я, какое это будет испытание, — сказал профессор Салливен, — я вышвырнул бы вас за дверь» как только вы попробовали заразить меня своим помешательством. «Прошу извинить», — отозвался Ян, — «но все обошлось?» «Надеюсь. Что ж, счастливо. Если захотите пойти на попятную, у вас есть еще, по крайней мере, шесть часов на размышления». «Мне они ни к чему. Теперь один Карролен может меня остановить». Большое вам спасибо за все. Если я когда-нибудь вернусь и напишу книгу о сверхправителях, я посвящу ее вам. Много мне от этого будет радости, пробурчал Салливин. Я давно уже стану покойником. Он был удивлен и даже немного испуган. Никогда не отличался чувствительностью. А тут оказалось, что ему это прощание отнюдь не безразлично. За те недели, пока они вдвоем готовили заговор, он привязался к Яну. А теперь страшно. Быть может, он стал пособником усложненного самоубийства. Он придерживал лестницу, Ян взобрался по ней и, осторожно минуя ряды зубов, перелез на громадную челюсть. При свете электрического фонарика было видно, он обернулся помахал рукой и скрылся в пасти, как в глубокой пещере. Щелчок, потом другой. Открылся и снова закрылся воздушный шлюз, и наступила тишина. Под луной, чей свет обратил навек застывшую битву в обрывок страшного сна, профессор Салливин медленно побрел к себе. — Что же я сделал? — думал он. И к чему это приведет? Ему-то, разумеется, этого не узнать. Быть может, Ян опять пройдет здесь, потратив на дорогу к планете сверхправителей и возвращении на Землю всего лишь несколько месяцев жизни. Но если он и вернется, их разделит неодолимая преграда. Время, ибо это будет через 80 лет». Как только Ян закрыл внутреннюю дверь воздушного шлюза, в маленьком металлическом цилиндре вспыхнул свет. Не мешкая ни секунды, чтобы не напали сомнения, Ян тотчас же принялся за обычную, продуманную заранее проверку. Еда и прочие припасы погружены еще несколько дней назад, но проверить лишний раз полезно для душевного равновесия, убеждаешься. Все как надо, ничего не упущено. Час спустя он в этом удостоверился. Откинулся на поролоновом матрасе и заново перебрал в памяти свой план. Слышалось только слабое жужжание электронных часов календаря. Они предупредят его, когда путешествие подойдет к концу. Он знал, что в этой келье он ничего не ощутит, какими бы чудовищными силами не приводился в движение корабль сверхправителей, они наверняка безукоризненно уравновешиваются. Салливен это проверил, указав, что изготовленный им экспонат рухнет, если силы тяжести превысят 2-3 «Ж». И заказчики заверили его, что на этот счет опасаться нечего. Однако предстоит значительный перепад атмосферного давления. Это неважно, ведь полые чучела могут дышать несколькими отверстиями. Перед выходом из кабины Яну придется выровнять давление, и скорее всего, дышать атмосферой внутри корабля он не сможет. Не беда. Достаточно обычного противогаза до баллона с кислородом. Ничего более сложного не потребуется а если воздух окажется пригодным для дыхания, тем лучше. Медлить больше незачем, только лишняя трёпка нервов. Ян достал небольшой шприц, уже наполненный тщательно приготовленным раствором. Наркосамин открыли когда-то, изучая зимнюю спячку животных. Оказалось неверным, как думали прежде, что в эту пору жизнедеятельность приостанавливается. Просто все процессы в организме неизмеримо замедленны, но обмен веществ, крайне ослабленный, все равно продолжается. Как будто костер жизни спрятан в глубокой яме, укрыт валежником, и жар только тлеет, запасенный впрок. А через какие-то недели или месяцы действие лекарства кончается, огонь вспыхивает с изного и спящий, оживает. Наркосамин вполне надежен. Природа им пользовалась миллионы лет, оберегая многих своих детей от голодной зимы. И Ян уснул. Он не почувствовал, как натянулись канаты, и огромную металлическую клетку подняли в трюм грузовика сверхправителей. Не слыхал, как закрылись люки, чтобы открыться вновь только через 300 триллионов километров. Не услыхал, как вдалеке, приглушенный толщую мощных стен, раздался протестующий вопль земной атмосферы, когда корабль прорывался сквозь неё, возвращаясь в родную стихию, и не почувствовал межзвездного полета.